Частная аудиенция для Ганеши. Лифт с жужжанием остановился, и Чопру внезапно охватила тревожная дрожь. Чувство тревоги терзало его внутренности с самого утра, когда ему неожиданно позвонили с приглашением явиться в Верховную комиссию Великобритании в Мумбаи. Звонящий, старший чиновник с непонятной должностью, был немногословен. Отказавшись раскрыть истинный повод для этого визита, он все же весьма настойчиво дал Чопре понять необходимость его присутствия. Он сообщил только, что британский Верховный комиссар устраивает новогодний ужин, и Чопра приглашен о фамия с семьей. Чопра посмотрел на жену, которая стояла рядом с ним, лучась нервной энергией. Я прилично выгляжу? Спросила она в тысячный раз. Чопра утвердительно кивнул. Поппи была великолепна в новом с иголочки Сари, потрясающем бордовом одеянии с серебряным кантом и рисунком из завитков, напоминающих спиральные галактики. Ее темные волосы, только что экстренно уложенные в современную прическу до плеч мастерами из салона «Империя красоты» Лейлы Бек, выглядели безупречно. Чопра, как всегда надел свой единственный костюм. Поппи всячески уговаривала его купить новый, но он отказался. «Этот костюм служил мне верой и правдой в течение последних пятнадцати лет для всех торжественных случаев», — сказал он твердо. «Послужит и сегодня». Но теперь, вперившись взглядом в спину офицера охраны, который сопровождал их по коридорам внушительного стеклянного небоскреба, В элитном комплексе Бандра-Курла, где располагалась администрация Верховной комиссии, он подумал, может быть, в кои-то веки стоило последовать совету жены. Двери лифта раскрылись, и офицер, высокий белокожий блондин с военной стрижкой, выскочил в коридор с пистолетом наперевес. Он поочередно повернулся в разные стороны, как герой болливудского блокбастера, а затем выпрямился и произнес в наушник, уходящий белым пружинным проводом ему подворотник, «Здесь Роджерс, вызываю станцию один, в коридоре чисто, прием!» Ему ответил металлический голос, «Принято, Роджерс, можете проходить прием!» Роджерс повернулся и быстро провел их в направлении пустынного коридора. Они торопливо проследовали за ним через двойные двери, с внешней стороны которых дежурили два офицера-охраны в черной военной форме. Из-за дверей доносился мерный гул разговоров и музыки. Охранники обменялись с их сопровождающим несколькими фразами и отступили в сторону. Первое, что увидел Чопра, было явление исходящего из париной старшего инспектора Максвелла Бомбертона. Он стоял за гигантской елкой, сжимая в огромном кулаке стакан с чем-то похожим на виски. На нем был новый, плохо сидящий костюм. Шею стягивал, казалось, уже наполовину задушивший его галстук. Лицо блестело, как свежевымытое. Несколько уцелевших волосинок были аккуратно залакированы на сияющей лысине. Его колючие усы поднялись в подобие улыбки, когда он заметил Чопру. Взгляд Чопры остановился на собеседнике Бомбертона, высоком, худощавом господине, в безупречном костюме в полоску, с густыми седыми волосами и лицом доброго дядюшки. Он показался Чопре знакомым, но он никак не мог вспомнить, где видел его раньше. В комнате находилось около 60 или 70 человек в вечерних нарядах. Они пили шампанское и угощались канапе, под аккомпанемент оркестра, исполняющего рождественскую песнь колоколов. Спутник Бомбертона заметил их и радостно помахал рукой. — Чопра! Рад, что вы смогли присоединиться к нам! — Роберт Меллори к вашим услугам! Прошу вас сюда, пожалуйста! — Меллори, Меллори! Теперь Чопра знал, кто перед ним. Новый верховный комиссар Великобритании в Индии. Но зачем Меллори пригласил их сегодня вечером? Озадаченные они проследовали за комиссаром сквозь гущу благородных гостей в обшитый дубом кабинет. Внутри невысокий белый человек деловито раскладывал картонные папки на необъятном столе, за которым на стене красовался портрет королевы Елизаветы II. «Реджинальд, сегодня Новый год!» — сказал Меллори вы должны напиваться вместе со всеми а не возиться с папками я не пью сэр спокойно сказал реджинальд и все же я приказываю вам пойти повеселиться с остальными я достаточно повеселился в прошлом году сказал реджинальд мэллори покачал головой с притворным негодованием прежде чем обратиться к Чопре и поппи это должно быть ваша очаровательная жена чопра открыл рот но не смог придумать, как правильно начать разговор. Он повернулся к жене. В первый раз на его памяти Поппи полностью лишилась дара речи. «Как вас зовут, дорогая?» Наконец Поппи прочистила горло. «Поппи, сэр». «Поппи. Когда-то у меня была няня по имени Поппи. На самом деле ее звали иначе, но мы окрестили ее именно так». Она всегда носила его в петлице. Я имею в виду мак. В английском языке слово «поппи» означает «мак». Цветок красного мака в Великобритании и странах Содружества — символ памяти о павших в войнах. Такое значение он приобрел после Первой мировой войны, которую также называют Великой. Ее муж погиб на Великой войне. Она так и не вышла замуж снова. Конечно, у нее не было такого роскошного одеяния, как у вас. Боже мой, какое чудесное, Сари! Боюсь, у меня может возникнуть искушение облачить в нечто подобное мое верное ядро на цепи. Шутливая английская идиома «ядро на цепи» означает «жену» по аналогии с ядром на цепи у каторжников. Поппи неуверенно улыбнулась, озадаченная словами комиссара о ядре на цепи. Она взглянула на Чопру в поисках поддержки. «Проходите, садитесь», — продолжал Меллори. «Выпейте со мной чая с пряностями». «И вы, Чопра?» «С вашего позволения я постою, сэр». Комиссар кивнул. «Я так и думал. Вопреки моей просьбе, наш юный друг Бомбертон тоже отказался сесть». Поппи бросила очередной обеспокоенный взгляд на мужа, прежде чем подойти к столу. Она медленно опустилась в кожаное эдвардианское кресло. Возле стола стояла серебряная тележка, на которой был сервирован великолепный чай. «Будьте любезны, Поппи, налейте мне еще чашку этого прекрасного чая с кардамоном, и, может быть, я возьму еще один, М -м -м, как они называются, Реджинальд. Насколько мне известно, общеупотребительный термин для этого блюда — масала идли, сэр. «Ах да, масалы и Идли. Должен признаться, к ним очень легко пристраститься». Меллори повернулся к Чопри. «Итак, Чопра, наш юный друг Бомбертон сообщил мне, что мы весьма вам обязаны. Я имею в виду возвращение Кахинура. «Я просто выполнял свой долг, сэр», — сурово сказал Чопра, обрадованный тем, что его первоначальные предположения относительно того, зачем его вызвали, оказалось верным, и приглашение не связано с куда более неприятными причинами. — Из того, что я понял, вы сделали значительно больше, чем от вас требовал долг, — сказал Мэлори. — Вы заслуживаете похвалы. Чопра прочувствовал себя неловко. Он искосо взглянул на Бомбертона, который смотрел прямо перед собой, вытянувшись по струнке, руки по швам. Чо стало любопытно, как долго он сможет втягивать живот, пока не придется выдохнуть, запустив фейерверк из пуговиц своего жилета. Инспектор выглядел так, словно у него того и гляди случится грыжа. «Боюсь, вся эта катавасия на выставке вызвала изрядный переполох». Потратив несколько секунд, чтобы понять смысл сказанного, Чопра покачал головой. «Случившееся, безусловно, неприятно, но винить здесь можно только вора». «Да, полагаю, вы правы». Мелори постучал пальцами по столу и продолжил. «И все же меня занимает один вопрос. Что вы думаете по поводу шумихи с возвращением Кахинура в вашу страну?» «Насколько мне известно, по этому поводу идут значительные дискуссии». Чё прооткрыл было рот, чтобы ответить, и замолчал. Он нахмурился». Поппи наказала ему не позорить семью, но Чопра всю жизнь говорил правду, невзирая на последствия. Он не собирался и теперь отказываться от своих принципов. Я считаю, что кахинур — это просто камень, ценность которого определяем мы, люди. Я считаю, что в мире есть вещи бесконечно более ценные — счастье ребенка, чудо любви, красота благородной души. Но мы еще недостаточно мудры, чтобы признать это. Поэтому пока Кахинур ⁇ это символ. Символ нашей слабости в прошлом. В те времена, когда его вывезли из страны, а мы не смогли этому воспрепятствовать. Но мир изменился. Мы изменились. Поэтому сейчас... Сейчас я считаю, что Кахинуру пришло время вернуться на родину мэллори посмотрел на него оценивающим взглядом. Уголком глаза Чопра заметил, как Бомбертон покраснел еще сильнее. На лице Поппи он увидел выражение всепоглощающего оскорбленного ужаса. «Недурно сказано», — наконец пробормотал чиновник. «Человек, который говорит то, что думает». «Право было бы неплохо, если бы на свете было больше таких людей, как вы». Однако я должен признаться, что не разделяю вашей точки зрения. Вы говорите, что Кахинур олицетворяет время, когда Индия была слабой. Но я полагаю, что он символизирует нечто большее. Он представляет общую историю Великобритании и Индии: как хорошую, так и плохую. Сделав Кахинур частью драгоценностей короны. Британская монархия признает свой долг перед Индией и его значение как напоминание об ошибках, которые мы совершили в прошлом. Важно, чтобы мы всегда помнили об этих ошибках. Именно поэтому мы пока не можем вернуть Кахинур, Но не стоит терять надежды. «Я твердо верю, что настанет день, когда он вернется домой». «Именно поэтому мы согласились на просьбу вашего правительства выставить драгоценности короны здесь. Это важный шаг на этом пути, несмотря на злосчастную кражу. Вы правы, когда говорите, что Кахинур это символ, и символ останется таковым вне зависимости от своего местонахождения». Чопра тщательно взвесил слова комиссара, и признал свое поражение. — Пусть так, сэр. Меллори поднял чашку и сделал глоток, отставив мизинец. Поппи внимательно наблюдала за ним, а затем подняла чашку и последовала его примеру, поборов желание вылить чай в блюдце и пить его, прихлебывая, как привыкла. — Как бы то ни было. Насколько я понимаю, есть еще один персонаж. «Кому мы весьма обязаны?» «Реджинальд, где наш маленький друг?» «Полагаю, он ждет в другом лифте, сэр», — немедленно ответил Реджинальд. «Так приведите его сюда, будьте добры». Помощник вышел, оставив их ждать в комнате. Он вернулся несколько минут спустя в сопровождении Роджерса и вооруженных охранников, которые прошли вперед, чтобы держать дверь открытой. Между ними, моргая от яркого света, шествовал Ганеша. Слоненок вошел в комнату и, заметив Чопру, бросился вперед, встал рядом и протянул хобот к его руке. Чопра понимал, что его юный воспитанник в настоящий момент охвачен такой же тревогой и беспокойством, какие испытывал сам Чопра. Он заразил Ганешу своими переживаниями, когда вез его сюда в фургоне. Теперь он понял, почему Ганешу пригласили вместе с ним в Верховную комиссию. Поначалу он был озадачен этой странной просьбой, но потом вспомнил, что после возвращения Кахинура он рассказал Бомбертону, как Ганеша помог ему с обыском у Булбула Канодии. Бомбертону рассказ показался страшно забавным, особенно та его часть, где Чопра в наряде клоуна упал со сцены. Теперь, глядя на Ганешу, Чопра ощутил прилив гордости. Слоненок определенно заслужил свою долю признания. Не волнуйся, малыш, прошептал он. Тебе не о чем беспокоиться. Что ж, сказал комиссар и посмотрел на нового гостя. Да ты чертовски хорош собой, правда? Напомните, как его зовут, Чопра. Ганеша, сэр. Подойди поближе, Ганеша. Хочу получше тебя рассмотреть, «Э, сэр, я должен предостеречь вас от контакта с э, толстокожим животным, сказал Реджинальд. Мне достоверно известно, что они обладают весьма неспокойным характером. Ерунда, Реджинальд! Он молодец. Это видно по глазам. Ну иди же, малыш, сказал Чопра, похлопав Ганешу по голове. Слоненок посмотрел на него с сомнением а потом повернулся и застенчиво приблизился к столу. Когда он оказался рядом с чайной тележкой, его ноздри расширились. Он захлопал ушами, так что стала видна маленькая дырочка от пули, память о покойном Мухтаре Лоди. А затем он вытянул хобот, ловко ухватил идли с тележки и засунул его в рот. Воцарилась потрясенная тишина. А потом комиссар разразился громким хохотом. «Вот видите, Чопра, не все так преданно следуют протоколу!» Мелори протянул руку и погладил Ганешу по макушке узловатого черепа. «Вы знаете, я только сегодня утром говорил с королевой. За многие годы ей дарили огромное количество разнообразных созданий, Гепардов, жирафов, ленивцев, медведей, даже гигантских черепах с Сейшельских островов. Однако самые теплые воспоминания у нее сохранились о слоне, которого ей подарил президент Камеруна. Его звали Джамбо. Я имею в виду слона, не президента. Чудесный характер, доброе сердце. Я имею в виду президента, не слона. Сам Джамбу поначалу отличался задиристым и неприветливым нравом, пока она не узнала его получше. «Полагаю, если вас украдут из дома и отправят на другой конец земли в качестве подарка какому-нибудь набобу, вы, несомненно, будете пребывать в чрезвычайно расстроенных чувствах». Она сказала, что предпочла бы тотчас же отправить Джамбу обратно. «Но протокол — вещь деликатная». «Не так ли, Реджинальд?» «Да, сэр», — сказал помощник. Мелри ласково посмотрел на Ганешу, который не обращал ни на кого внимания и лакомился очередным идли. Лицо чиновника было печально, как будто он перенесся в другое время, когда он был маленьким мальчиком и радовался беспечной и беззаботной жизни. Затем он поднял глаза. «Ну что же, Чопра?» «Обычай требует некоторой компенсации в качестве признательности за проявленную вами самоотверженность. Наш юный друг Бомбертон получит причитающиеся ему награды на родине. Что может сделать для вас Англия?» «Мне не нужна награда, сэр. Тем не менее, нам хотелось бы выразить вам свою благодарность». Поскольку Индия теперь является республикой, королева не может включить вас в новогодний наградной список. Однако она хотела бы предложить вам нечто иное. Комиссар открыл ящик стола и достал маленькую красиво украшенную коробочку. Он повозился с замком, открыл крышку и повернул коробочку к собравшимся. Внутри, в складках красного бархата, лежала медаль, позолоченная овальной формы с королевской монограммой на одной стороне и словами «От Кайзар и Хинт за службу в Индии» на другой. Медаль красиво покоилась на темно-голубой ленте, также отороченной золотом. Чопра знал, что «Кайзар и Хинт» означает «императрица Индии». «Королева Виктория!» Учредила эту медаль в 1900 году, объяснил Мелри. Ею много раз награждали заслуженных граждан вашей страны. И хотя мы перестали выдавать их с тех пор, как Индия обрела независимость, награда по-прежнему существует. Чопра пропрокашлился. <coughs> Я не могу принять эту медаль, сэр. На лбу комиссара образовались три складки. «Интересно, почему я знал, что именно так вы и ответите?» «Я не хочу показаться невежливым, но я не могу принять медаль от императрицы Индии, поскольку у нас нет императрицы». Повисло неловкое молчание, которое нарушило шипение Бомбертона. «Да ты, друг, похоже, совсем слетел с катушек!» «Все в порядке, Бомбертон!» — сказал, наконец, комиссар. Он подпер руками подбородок и пристально посмотрел на Чопру. — Что же, вы знаете, чего хотите. И я полагаю, что, благодаря своему отказу, вы оказались в хорошей компании. Вы знали, что один господин по имени Мохандас Карамчант Ганди также отверг эту медаль? — Да, сэр, мне это известно. Мелори вздохнул. И тогда Ганеша со своим извечным детским любопытством протянул хобот и закрутил его колечком вокруг коробочки с блестящей игрушкой. Он вернулся к Чопре, чтобы комиссар вдруг не решил забрать подарок назад. мэллори тактично рассмеялся. — Ну что ж, Чопра, похоже, решение приняли за вас. Лицо Чопры выражало обеспокоенность. «Считайте это подарком», — деликатно сказал комиссар. «Безделушка от доброго друга в знак ее признательности. Не только за возвращение предмета, представляющего для нее большую ценность, но за любовь и теплый прием, который вы и ваши соотечественники оказали ее величеству во время ее пребывания здесь. Я уверяю вас, что вы не поступитесь своими принципами, согласившись принять ее». Ч ⁇ проколебался? Наконец он улыбнулся. Вы очень убедительны, сэр. Я согласен. Благодарю вас. Великолепно, хлопнув в ладоши, сказал комиссар. А теперь давайте вернемся на праздник, и вы расскажете мне, как вам удалось найти Кахинур. Я питаю особую страсть к запутанным детективным историям. Вы прослушали книгу Удивительное похищение королевского бриллианта Вазима Хана, записанную издательством Дом историй в 2024 году. Текст читал Алексей Богдасаров.